Волк в пыли. Басня. Волк хотел поймать из стада овцу и зашел под ветер, чтобы на него несло пыль от стада. Овчарная собака увидала его и говорит. «Напрасно ты, волк, в пыли ходишь, глаза заболят». А волк говорит. тут ты и горе, собаченька, что у меня уж давно глаза болят, а говорят, от овечьего стада пыль хорошо глаза вылечивает».